Окружал дружбу божественным ореолом Ему представлялось, что люди, которые смеются, стоят друг с другом на улице и обнимаются, прощаясь Люди, которые вместе обедают, расточая улыбки Вы едва ли мне поверите, но ему представлялось, будто бы от этой близости они испытывают огромное удовлетворение Вот и ему захотелось снова увидеть переколу, услышать от нее дядя Пио Воскресить на миг тепло и веселье их долгого бродяжничества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 Дядя Пио стоял у выщербленной мраморной скамьи и смотрел на приближающуюся Камилу. «Я опоздала», — сказала она. «Извини, что тебе от меня нужно?» Камила начал. он. «Меня зовут Донья Микаэла. «Не хочу обидеть тебя, Донья Микаэла, но после того, как двадцать лет мне разрешалось звать тебя Камилой, я полагал...» «Ах, как хочешь, зови, как хочешь, Камила».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 Дрожа от счастья, пытаясь проникнуть в смысл всего этого.